Всю жизнь Шевляков был неразрывно связан с театром и литературой. Жизнь рисовала саму обширной сценой, где люди выступали в роли веселых лицедеев, при взгляде на которых у окружающих невольно должно было рождаться веселое настроение. Этого человека невозможно было представить в разговоре без анекдота, без веселого каламбура или остроумного эпитета. Отдавая всего себя веселому творчеству, Шевляков много трудился еще в одной области, которую бережно лелеял, разрабатывал, без всякой надежды использовать в практических целях. Он страстно любил свою родину, ее историческое прошлое, ее людей, этнографию, природу. За свою жизнь Шевляков исколесил немало по ее просторам, побывал среди разных слоев населения, познакомился с обычаями, культурой. В свою записную книжку он тщательно записывал все увиденное и услышанное. Этот огромный материал Шевляков систематизировал, классифицировал по рубрикам. В результате многолетнего кропотливого труда сложилась обширная русская энциклопедия, которой он дал своеобразное название «Пределы Отечества». Эта работа велась им долгие годы, но он так и не успел ее закончить. В памяти современников Михаил Викторович Шевляков навсегда остался остроумным весельчаком, без которого редко обходились всякого рода приемы и чествования, где он неизменно выступал своими экспромтами, удивительно милыми, остроумными и добрыми, как и их автор. Шевляков много зарабатывал, особенно пьесами, но денег никогда не имел, так как раздавал их нуждающимся. Он не только не нажал состояние, а наоборот, на содержание его в больнице, лечении и похороны друзьям самим пришлось собирать деньги. Врожденная склонность к полноте и преимущественно сидячий образ жизни, Шевляков любил работать ночью, привели его к безвременной кончине. Но даже на смертном Андре он не изменил себе, счинив другу поздравительную телеграмму. «Тебя, мой друг Андрей, я с юбилеем поздравляю. Смотри на жизнь бодрей, а я, брат, умираю». Умирая, а смерть его была тяжелой, Шевляков продолжал шептать свои шуточные экспромты, чем заставлял присутствовавших улыбаться, глотая слезы. Уважаемые читатели, прочитав эту интересную и веселую книгу исторических анекдотов, собранных замечательным человеком, Михаилом Викторовичем Шевляковым, вы познакомитесь со многими неизвестными и забавными случаями и историями и жизни Петра Великого и Меньшикова, Пушкина и Каратыгина и многих других известных людей нашего Отечества. Еремина. Петр – I и другие российские императоры. Петр – великий государственный деятель. Неизвестно, имеется ли в истории пример еще такого государя, как Петр. Запад бессильствует, и лишь Восток, имеет до некоторой степени право указать на конкурента, нашему царственному колоссу в лице калифа Гарун аль рашид Но правда с вымыслом до того переплетается в цветистых садах Востока, что отделить одно от другого нет возможности. Однако даже украшенный фантазиями поэтов, владыка полуденного солнца уступает владыке необъятной России. Оба государя заботились о благосостоянии своих государств и подданных, оба заботились о нем изо всех сил. Но какая разница? Умер Гарун-Аль-Рашид, и царство погрузилось в прежнюю истому лень и неподвижность. Умер Петр, но Россия не остановилась в своем развитии, продолжала быстро шествовать по указанному ей великим царем пути прогресса. Причина такого различия заключается в близорукости славного калифа и гениальной прозорливости русского преобразователя. Эта прозорливость заставляла его недовольствоваться, лечением ясно выраженных болезней государственного организма, но принимать меры к предупреждению заболеваний и к обеспечению ему в будущем крепкого и здорового существования. Нет возможности перечислить все виды и формы, в которых выразилась заботливость Петра о государстве и подданных. Всякое начинание его проникнуто прежде всего этой идеей. В доказательство мы приводим ниже следующие примеры. Петр Великий стремился завязать с иностранными державами правильные и постоянные дипломатические сношения. Всякий раз, посылая к одному из дворов своего посланника, он снабжал его подробными инструкциями и давал, кроме того, частные поручения, исполнение которых содействовало бы развитию русского народа. В 1721 году, по заключению знаменитого нештатского мира со Швецией, Петр назначил посланником в Стокгольм Михаила Петровича Бестужева. Государь приказал ему явиться к себе в 4 часа утра с окончательными инструкциями. Вместе с ним должен был прийти Андрей Иванович Остерман, от которого Бестужев должен был получить предварительно подробные указания и вставления. Накануне назначенного дня вечером, около 10 часов, Бестужев приехал к Остерману, получил от него инструкцию государственной иностранной коллеги А потом вместе с ним отправился на ассамблею, где оба дипломата провели время до часа, назначенного государем для аудиенции.